Анна Дант. Мама для злодея. «Если я не ошибаюсь, вам нужна работа. У нас как раз освободилась вакансия няни». «Где я и где дети?» — хохотнула я, отпивая вино из бутылки. «Это именно то, что нужно», — усмехнулся старик, подсовывая свиток и перо. «Странные дела творятся в человеческом королевстве Алькарен». Что делать новоиспещенной няне, прибывшей из другого мира? Закрыть глаза на странности неизвестного мира? Или попытаться помочь ребенку, открывая все новые и новые тайны? Но не все они безопасны. Глава первая. «Капитан, мы скоро будем на месте!» «Да, спасибо». Отозвался я, даже и не думая встать. В кресле было удобно, огонь радовал глаз. Единственное, кого не хватало, так это Ви. Мое чудесное видение больше не приходит. Планы немного поменялись из-за штормов, которые мы угодили. Именно поэтому вместо обещанных два дня я прибыл спустя пять. Пока не прибыл, нет. Всего каких-то несколько часов, и я буду дома. Дом. Я усмехнулся и отставил бокал. Как же хотелось напиться, но нельзя. Во дворце меня будут ждать Лиза Любы и убийцы моей семьи. Братишка, какой же ты дурак. Нет, умом я понимал, что это был единственный способ спасти королевство, спасти наследника, но сердце. Сердце разрывало от боли каждый раз, когда я вспоминал семью. Как же мне хотелось разорвать подонков, посмевших совершить такое. Но нельзя идти против воли тех, кто нас создал. И я попытался. Совершенно безрассудно ворвался к главному. Амаран Берхельхов. Эту сволочь я помню прекрасно. Помню, как схватил и ударил магией в сердце, прошипев, что уничтожит всю нашу семью. И я едва не умер, если бы не Айнара. Старая провидица выходила меня и приказала убираться из королевства и не ступать на родную землю, пока не подаст знак. В первый год я ждал этого, ждал отмщения, которое мне обещали. Но со временем море захватило, утоляя жажду расплаты, принося умиротворение. Боль от потери брата превратилась в скорбь. Уже не разрывала душу, но все же болела, как застарелый перелом на перемену погоды. «Где же ты?» «Моя маленькая Ви!» — тихо спросил я у пустого кресла, но ответил мне гудок корабля, сообщающий о приближении порта. Я оттягивал момент, когда ступлю на землю. Смешно но я боялся, что боль вернется, снова окунет в пучину ужаса. Гулкий стук, обозначающий остановку, больше ждать не имеет смысла. «Помни про сказал я сам себе. Что делать с пятилетним ребенком, я не имел понятия. Пока был в море, знал, что жрецы не причинят мальчику вреда. Да и донесения приходили исправно. Принц жил в летней резиденции, в окружении слуг и наставников. И я этому рад, потому что меньше всего мне хотелось, чтобы он жил во дворце, в этой грязи и лжи среди убийц родителей. Обязательно встречусь с ним, как прибуду во дворец. А потом на какое-то время отправлю обратно. Не дело это, мальчишки на войну смотреть. А кровавая бой не будет, я в этом уверен. Старики, мнящие себя чуть ли не богами, просто так власти не отдадут. Может, и отойдут в сторону, но будут бить со спины. Ваше Высочество, передо мной склонился капитан Порта, старый Маклаус Генров. Приветствую, усмехнулся я. Как идут дела? По-всякому, скривился мужчина. Налог растет. Товара стали возить меньше. — Ясно. — кивнул я, ничего другого не ожидая. — А вы вернулись или... Последнее слово осталось висеть в воздухе. — Вернулся, Маклаус, — кивнул я, улыбнувшись. — Сейчас сразу во дворец принимать регенство. — Ваше высочество, тут слухи ходили, что якобы похитили мальчонку, ну, принца Альфреда. — И кто осмелился? — нахмурившись, грозно спросил я. В донесениях этой информации не было. Вроде как жрецы притащили какую-то женщину, не они назначили, а она связалась с разбойниками, что шастали возле леса. Жрецы хотели забрать Альфреда, да ее обратно отправить. Но те разбойники стояли до смерти, пока нянька убегала. Так, в общем-то, и не нашли их. — И ты больше ничего не знаешь, да? — прищурившись, спросил я. — Я знаю по более многих вашего высочество. няня и в самом деле странная. Но вот что я вам скажу. Не сбегала она никуда. Так и живет в замке. Может, потом вернулась. А может, и не уходила. Черт ее знает. Была здесь буквально вчера. Наемников нанять хотела. Но так и не наняла. еще лучше. Вздохнул я. Это все? Нет. Покачал головой капитан. С ней был агафон. Я удивленно посмотрел на Маклауса. Агафон не стал бы связываться с полоумной. Что тут вообще происходит? Поблагодарив капитана, я дал знак команде спускаться на берег, а сам полез в карман. Достав кольцо, я повертел артефакт переноса в руках и закрыл глаза. «Перенеси меня домой, к самому его сердцу». Открыл глаза я уже возле сердца королевства. Оно спало, огонь внутри потемнел. Но как только я подошел ближе, магия проснулась, узнала того, в ком течет кровь первых королей. Ну что же, пора просыпаться. Усмехнулся я, разрезая ладонь кинжалом и окропляя камень. Дворец вздрогнул от разлившейся вокруг магии, сила прошла сквозь меня, а затем вернулась обратно. Вот и все. Я дома. Горько усмехнулся я, поворачивая на выход. Жрецы, я уверен, меня уже ждут. «Ну что же, пришло ваше время. Быстро поднявшись по каменным ступеням, я толкнул дверь, кладя вторую руку на рукоять меча. Металл холодом обжег ладонь, словно обижаясь на редкое общение. Когда я брал оружие последний раз? Да год назад, когда на корабль напали пираты. К счастью, в тот раз никто не пострадал, по крайней мере из моих людей, но клинку я дал напиться крови в волю. И дам сейчас, если меня попробуют остановить». — Странно, но на выходе меня встретили не стражники, а сами жрецы. — Добро пожаловать домой, ваше высочество. Слегка склонившись, поприветствовал меня Амаран. — Отчего же меня не встречают с оружием в руках? — фыркнул я. Нарваться, естественно, не стоило, но держаться не смог. Слишком живо воспоминания. — Нападение на королевскую кровь карается казнью, — усмехнулся старик. — Ну, поторопимся. У нас не слишком много времени. Что так? Вы не справляетесь с обязанностями совета. Поддел я Амарана. Признаюсь, мы допустили ошибку, но сейчас не время разглагольствовать. Буркнул жрец. Я лишь пожал плечами, но руку с меча не убрал, мало ли что. Но обошлось без приключений. Амаран привел меня в кабинет и тут же принялся объяснять, что же такого страшного произошло за время моего отсутствия. Оказалось, все до безумия просто. Жрецы, полностью подмяв под себя власть, решили, что в королевстве должны жить только люди. К чему это приведет, они подозревали, но силу ответного недовольства не учли. Как и то, что жившие в королевстве оборотни и эльфы могут воспротивиться гонениям. В результате глупой выходки жрецов вспыхнули протесты. А после того, как эти протесты подавили силы, в разных уголках королевства начали создаваться банды разбойников, запугивающих поселение. Одна из таких банд была обнаружена и возле летней резиденции, где временно проживал наследный принц. Вот мы и подошли к главному. Жрецы так и не смогли найти подходящую няню у нас, потому что слухи о том, что Альфред уничтожит королевство, распространились по всему миру. Никому не хотелось жить рядом с опасным существом. Да, именно существом его и называют. Собственно, подходящую женщину нашли, только не сразу поняли, что она тронулась умом. Первым звоночком было то, что она выгнала преподавателя, избив того. Этот самый преподаватель сейчас находился во дворце, Зализывал раны. А затем случилось страшное. Няня связалась с отрядом разбойников, заполонив ими весь замок. Когда жрецы прибыли за Альфредом, разбойники оказали сопротивление. Пока шел бой, женщина успела сбежать, похитив ребенка. Но и это еще не все. На мой вопрос, где же те самые разбойники и можно ли с ними поговорить? Амаран вздохнул и сообщил, что вся банда сбежала прямо из темниц дворца. возможно им кто то помог или же они воспользовались колдовскими способностями некой провидицы жившей отшельницей далеко в лесах принца надо срочно спасать воскликнул амаран а отыскать его возможно лишь одним способом кровь королевской семьи нам поможет я с этим обязательно разберусь заверил я старика Но у вас же не так много времени удивился жрец как скоро вы отплываете Я принял решение остаться в родном королевстве. Мальчик подрос, пора учить его правлению, а кто, как не регент, сможет обучить Альфреда?» «Вас слишком долго не было. Да и вы никогда не горели желанием сесть на трон, хоть и временно». «Я лишь пожал плечами. Что тут скажешь? Тогда не хотел, сейчас хочу». Жрец побледнел, но промолчал. Слух, что я пустил, пока добирался до дворца, уже был доложен жрецам. А в нем ведь ясно говорилось, что принц приплыл всего на несколько дней, дабы посетить могилу брата и встретиться с племянниками. Сейчас же мои слова о том, что я решил остаться, несколько выбили амарана из колеи. «Вы знаете, я долгое время помогал править сначала отцу, затем брату. Такой опыт не забывается за пару лет», — улыбнувшись, сказал я, садясь в кресло, предназначенное для меня. — Думаю, совет может больше не ломать голову, гадая, как подавить восстание. — А вы вот прям так сразу исправитесь? справитесь! — ядовито буркнул жрец. — Поверьте, королевская кровь, что разбудила источник, вполне справится и с восстаниями, и с женщиной, похитившей моего племянника. — Вам нужна будет наша помощь, чтобы отыскать принца, — заметил Амаран. Я уверен, что в его голове сейчас зрел план, как избавиться и от меня, и от наследника разом. Пока я буду валяться в отключке после сильного поискового заклинания, жрецы найдут мальчишку и устранят угрозу. Мне же участь будет подготовлена иная. Интересно, меня просто убьют, сказав, что не справился с силой? Или же выдадут за помешавшегося, свалив на меня смерть Альфреда?» В любом случае, я не собирался давать даже крохотного повода. Не стоит недооценивать врагов. Во всяком случае, это может подождать пару часов, пока мне необходимо немного отдохнуть с дороги. Покои подготовлены? Да, регент. Кивнул жрец, сохраняя безразличное выражение лица. Отлично, тогда я прощаюсь, но ненадолго. Шутливо поклонившись, я ушел. Здравствуй. Родной дом. Тихо произнес я, с грустью разглядывая давно забытые вещи. Я наведу здесь порядок, а пока мне нужно узнать, что же на самом деле происходит. Взяв бумагу с гербовой печатью, я написал пару слов и сложил в форме птицы: Найди Хамелеона и отдай послание ему, шепнул я, выпуская ожившую птицу в окно. Скинув сапоги, я прилег на кровать в ожидании осведомителя. То, что он придет, я не сомневался. Но под маской кого? И принесет ли мне что-то интересное? А еще я думал о разговоре со старым жрецом. Меня несколько сбивали с толку донесения моего разведчика рассказ о Марана и сплетни услышанное от капитана. Что-то здесь нечисто. То, что жрец лжет, вне сомнений. Но неужели мне солгал доносчик? Неужели он все же переметнулся на сторону жрецов? Или поступил еще проще? Ушел к тем, кто больше заплатил? Агафон... Ему я доверял как себе, знал, что пока он в летней резиденции, мальчишка под присмотром. Но тогда почему он с этой странной женщиной? Стук в дверь прервал мои размышления. Дав позволение войти, я сел на кровати. — Ваше Высочество! — слуга склонился передо мной. — Я пришел вам помочь. Позвольте пройти. — Позволяю. Кивнув, разрешил я. Как только прозвучала годовая фраза, а дверь за спиной слуги закрылась, нескладный парень изменился, вытянулся, распрямил плечи, скинул чужой облик, становясь мужчиной лет тридцати, с пронзительно-зелеными глазами и циничной усмешкой на губах. Да, этот индивид был бы прекрасным палачом. Надо будет чуть позже предложить ему эту должность. Правда, тогда я останусь без шпиона. Жаль, что он никогда не отправлял донесения, предпочитая докладывать с глазу на глаз. Но и его понять можно было. Хамелеон дорожил репутацией и не хотел давать врагам даже малейший шанс заполучить ценный ресурс, которым он так виртуозно пользуется. — Ваше Высочество, добрый день! — тихо поздоровался Хамелеон, даже не думая кланяться. — Пиетета к властям у этого странного оборотня не было. — Добрый день, Рафаэль! — кивнул я. Есть что-то интересное для меня. Смотря что вам нужно. Склонив голову на бок, вроде как засомневался осведомитель, затем тряхнул головой и выудил из кармана свиток. Думаю, вам это понравится. Я развернул свиток и отошел к окну, вчитываясь в договор. Как интересно, стандартный контракт на принятие няни чем-то не устроил женщину. Оно и понятно, то, что выбила для себя она, стоило гораздо, гораздо дороже. Автономия для графства. Очень любопытно. Она либо глупа, либо имела мотивы поступить именно так. «Рафаэль, ты что-нибудь о ней знаешь?» Тихо спросил я у хамелеона, перечитывая сухие строчки еще раз. «Немного», — мотнул головой мужчина. Я ею особо не интересовался, лишь удостоверился, что принц безопасности. По словам Амарана, новоиспеченная графиня связалась с дурной компанией. «Поверьте». Компания у нее намного лучше, чем здесь, во дворце. По крайней мере, была. Мне не просто пришлось вызволение благородных разбойников из-за стенок. — Так это ты повстанцам помог сбежать? — усмехнулся я. — Странно, что я не понял этого раньше. Но ты уверен, что они действуют именно на нашей стороне, а не на стороне третьей, отдельной власти? И... благородные разбойники? Это вообще как? Дарий долго собирал тех, кто будет до смерти стоять за маленького принца. Усмехнулся Рафаэль. А я расхохотался в голос. «Дарий! Кто бы мог подумать, что этот лис еще жив! Вот и начальнику охраны нового искать не придется!» Отсмеявшись, я немного успокоился и принялся дальше спрашивать. Я не почувствовал лжи в словах хамарана, А он утверждает, что женщина тронулась умом и похитила мальчишку. Но что-то мне подсказывает, что все было не совсем так. Что же произошло на самом деле? Графиня сделала ошибку, выгнав преподавателя и слуг из замка. Улыбнувшись, ответил Рафаэль. Решившись осведомителей, жрецы всполошились. Но это еще не все, верно? Уточнил я. Да, было активировано сердце замка, сказал, наконец, главный хамелеон. Вот оно что, протянул я. Значит, Агафон настолько доверился новой няне, что открыл пару секретов семьи. Со понятно, но что ее не устроило в учителе? Он позволял себе бить мальчика, а графиня не смогла это выдержать. Предпочла самостоятельно учить ребенка. Женщина из другого мира, ни капли не знающая о наших законах. Принялась учить мальчика? Прекрасно! Буркнул я. Ладно, с этим потом. Что там с Дарьем? И с чем мне придется столкнуться, провозгласив, что жрецы отправлены на покой? Полагаю, восстание знати, приближенной ко дворцу, но те, что ведут скрытую борьбу, будут на вашей стороне. А Дарья в порядке, сейчас находится в логове повстанцев, планируя пробираться назад. Зачем им туда? Не понял я. Что-то оставили? Или кого-то? Дарья принес клятву графине, что будет защищать ее и принца. Значит, графиня вернулась в замок. Пробормотал я. Интересно, что руководит ее действиями? — Полагаю, Айнара. Старая провидица решила таки сделать все, чтобы пророчество сбылось именно так, как и должно. — Вполне может быть, — задумался я. — Тогда вполне правдив рассказ Маклауса. А вот у меня проблемы с доносчиками. Как минимум один из них лжет. — Каков будет следующий приказ? — не ответил на мои разглагольствования Рафаэль. — Через два часа пошли капитана за няней и принцам. Пусть возьмет того, кому доверяют больше всего. И еще. Пусть приведут их по раздельности. А я пока отправлю жрецов на заслуженный отдых. Старикам пора на покой. — Вечный? — усмехнулся хамелеон. — Пока, увы, нет, — вздохнул я. Но однажды так и придется сделать. Хамелеон исчез, а я раскрыл договор и еще раз перечитал. Слишком много требований одобрили обычные няни. — Кто же ты такая, графиня? Демидова Виолетта Игоревна. «Умная женщина, понимающая, на что идет?» «Или глупая Матрона, не понимающая опасности, но еще вполне готовая на авантюризм?» Отложив в сторону договор, я подошел к окну и пустил еще пару магических вестников с коротким «начинается». Не знаю, будут ли сопротивляться жрецы, но перестраховаться все же стоит. Протестанты, бандиты, ха! Половину этих людей я знаю лично, а с оставшейся половиной заочно знаком. Сейчас в лесах, расположенных вокруг столицы, потихоньку начинается движение. Оборотни и эльфы прячут детей и готовятся выйти на войну за свою семью и свободу. Люди там тоже присутствуют, но их меньшинство. Им и прятаться не надо. Все они здесь. Во дворце, в округе. Медленно пьют виски, внимательно слушая собеседника и кивая в нужных местах. Их жены, улыбаясь, шушукаются с женами предателей, дожидаясь своего часа. Жрецы и не догадываются, что лорд Прести совсем не поддерживает политическую точку зрения своих «друзей». Наоборот, он трагично потерял внука, когда начинались гонения. Но и идти в бой, заведомо зная о провале, смысла не было. И они ждали, смеясь над отвратительными шутками Амарана, ждали, напоминая себе о цели отомстить. Интересно, если их лишить магии и отдать толпе, что от них останется? Но нельзя. Все же большая часть королевства слепо верила совету, даже не подозревая, что на их руках кровь королевской семьи. Вздохнув, я огляделся. Пора начинать, тянуть больше нет смысла, да и нельзя. Когда во дворец прибудет няня и племянник, жрецов в составе совета быть уже не должно. Вопрос — распускать ли весь совет? Достав из кармана неприметную нить, надел ее на запястье, скрывая под манжетом черной рубашки. Кинув быстрый взгляд на зеркало, я усмехнулся. Черное одеяние было больше похоже на похоронное. Ну что же, в каком-то роде это и есть похороны. Дойдя до зала совета, я распахнул дверь и внимательно посмотрел на сидящих за овальным столом. — Все в сборе. Думают, я буду отдыхать перед обрядом поиска. — Ха! Это вам нужен обряд. А я и так все знаю. «Доброго дня, лорды!» — спокойно поздоровался я и прошел вперед к месту регента, которое сейчас занял Байрон. «Думаю, вам следует пересесть». «А, молодой принц прибыл!» — хекнул жрец. «И что же, вот так сразу в кресло регента? Даже не решите сначала войти в курс дел?» «Это каких таких дел?» — преувеличенно удивленно спросил я. «Неужели о том, что вы в своем имении проводите опыты над молодыми оборотнями, пытаясь понять, как же все-таки заполучить их силу?» «Отпустите бедных волков!» «Я и так секрет раскрою. Надо было родиться в союзе волка и человека!» Байрон побледнел и съежился под пристальными взглядами лордов совета. «Неужели не знали?» «Как минимум пятеро, потому как такое удивление, даже скорее шок, сложно подделать». А вот Амаран был в курсе сомнительных делишек загадочного друга. В доле? Точно. Они же искали способ удержать власть, переманив магию на свою сторону. — Так что? Позволите занять свое место? — усмехнувшись, спросил я. Байрон молча пересел на соседний стул и опустил глаза, уставившись в стол. — Да, расспросов ему не избежать, но это уже не мои проблемы. — Ваше Высочество, с возвращением. — поприветствовал меня лорд Амрад. Этот старик был в совете еще при моем отце. И я не могу сказать, что он был тогда молодым, хотя я и был сопляком, которому милостиво позволили послушать, о чем взрослые разговаривают. Он запомнился мне именно таким — седыми волосами, с умным пронзительным взглядом и расправленными плечами. Вопрос опытов Байрона мы подробно раскроем чуть позже, если не возражаете. Но на его вопрос попрошу ответить, — продолжил лорд. Вы действительно готовы занять место регента? В королевстве сейчас не все, ладно? Я знаю о ситуации, также знаю и о недовольных нынешним положением дел. Медленно обдумывая каждое слово, заговорил я. Думаю, стоит пересмотреть некоторые законы, которые принимались за последние годы. И что же, вы вот так сразу и приметесь менять сложившийся уклад? Язвительно спросил Амаран, едва не скрипя зубами. Вам не кажется, что убрать остальные расы, кроме человеческой, из королевства, при этом закрыв границы, было отличным решением, фыркнул я. Все же большая часть населения восстала именно потому, что потеряли свои семьи. Так было нужно, буркнул Байрон. У нас есть основания полагать, что к смерти бывших правителей причастны именно эльфы и оборотни. Они хотели завоевать нас. превратить людей в рабов и разделить Алькарин пополам. А у меня есть основания полагать, причем не просто полагать, что в их крови вымазаны ваши руки, — с нажимом произнес я, а затем расслабленно откинулся на спинку кресла. — Но вас же никто не гонит. — Думаю, — вмешался лорд Бади, нам стоит перестать кидаться беспочвенными обвинениями. Тем более есть вопросы поважнее. Его высочество вполне в своем праве занять трон до момента наступления совершеннолетия кронпринца. Но, как мы все знаем, ребенок пропал. Его высочество отказывается проходить обряд, чтобы отыскать Альфреда. Сквозь зубы процедил Амаран. — Может, эта пропажа не случайна, а? — Ваше высочество, что скажете? — Скажу, что в этом цирке я больше участвовать не собираюсь, — подумав, отозвался я. Господа жрецы, я обязан вас исключить из совета за предательство короны. Под стражу никто вас сажать не будет, пока, во всяком случае. Сан жрецов тоже пока останется при вас. А что касается моего племянника, это вы не знаете, где находится Альфред. А я знаю. Более того, скоро он окажется здесь, под моей охраной. В зале советов повисла гнетущая тишина. Амаран и Байрон переглянулись, а затем удивленно посмотрели на меня. Если сейчас Совет откажется удовлетворить мое предложение, то придется начать войну. А Совет распустить, увы. Предлагаю пока не торопиться, с голословными обвинениями, дождавшись официальных доказательств. Тихо заговорил Амрат. Но по закону человек, попавший под подозрение, не может состоять в Совете. Так что я за временную отставку. «За! За! За!» Я с улыбкой наблюдал за членами Совета. Что же, из десяти человек против только двое. Ну и сами жрецы, естественно, но их мнение не учитывалось. «Вы еще пожалеете, ваше высочество!» Тихо прошипел Байрон, вставая с места. Амаран встал молча, о чем-то крепко задумавшись, ищет пути отступления. Как только жрецы покинули Совет, ко мне обратился лорд Амрад. «Ваше высочество!» Я надеюсь, что ваши слова о прибытии его высочества правдивы. Иначе расследование будет проводиться и в отношении вас. Не обессудьте, таковы правила. — Я помню, лорд, — усмехнулся я. — Думаю, совет можно собрать завтра, когда у меня будет подготовлен доклад. Да и у вас тоже. А пока предлагаю расходиться. Дел много, да и меня племянник ждет. Откланившись, я вышел из зала советов, направляясь в покое Альфреда. Совсем скоро я заново познакомлюсь с племянником. Не мешало бы еще и с учителем его поговорить. Надо же знать, что умеет и знает принц.